Глава двадцать вторая Злата Я только один день сижу в этой комнате, а уже не по себе. Реально изверг. Если бы еще хотя бы книг дал. А так сижу и в окно весь день смотрю. Еще и служанка молчаливая. Принесла еду и сразу ушла. Мне скучно. Ну и ладно. Посижу в тишине, подумаю. Помечтаю, может быть. Птичек за окном посчитаю опять же. Осень наступает, холодает. «Интересно, здесь отопление предусмотрено?» Дверь вновь открылась, и молчаливая служанка подала знак следовать за ней. «Да, походу действительно моим единственным развлечением будет допрос». «Дожили. Хоть бы покормили сначала. Уже вечереет, а я только обедала». «О, я опять есть хочу. Неужели прогресс пошел? А то видела себя в ванной в зеркале. Кожа до кости». Конечно, обрадовалась тонкой талии, выпирающим ключицам и тонким рукам. Но где грудь? Мы так не договаривались. Мой стабильный третий размер пропал, поэтому теперь я начинаю с чистой совестью объедаться. Но опять отвлеклась. Настало время идти к Айрону. Пришли мы быстро. Между прочим, была я все в той же одежде. Зажмотил, не иначе. Служанка сразу же ушла. Я огляделась. «По-моему, это уже не кабинет, а его... спальня?» «Нет, нет, нет! Мы так не договаривались! Кровать у стены недвусмысленно намекала, что допрос будет проводиться на ней!» Я испуганно попятилась к двери. Из ванной вышел Айрон в халате, так удивленно уставился на меня, оценил мое бледное лицо. «Это не то, что ты думаешь», – быстро сказал он. Я с шумом выдохнула воздух. Начало многообещающее, ничего не скажешь, начиная понимать Лорана, который в первый свой визит ко мне с перепугу начал раздеваться. И что это? Видимо, служанка не так поняла мой приказ привести тебя. Или я забыл уточнить, куда тебя привести? Ну, неважно, в общем. Тебе что-то нужно? Поинтересовался он. А сердце отлегло. Мои мысли были ошибочные. Я заторможенно кивнула. Да. «Мне нужно ванную», и, не дожидаясь разрешения, прошла туда. Несколько минут постояла, приходя в себя, поплескала водичкой на лицо. «А что? Косметика здесь не предусмотрена. К тому же, чем хуже я выгляжу, тем вероятней, что меня вскоре отпустят». Немного приведя себя в порядок, вернулась в спальню. А там меня поджидал сюрприз. Посреди комнаты стоял стол, заполненный едой. «Это еще ладно, но...» «На нем горели свечи! Романтик! Так его так!» «Ужин вот принесли!» – невозмутимо прокомментировал Айрон. «Ну ладно, есть хочется все-таки, только вот чего-то не хватает!» – посмотрела по сторонам. «Точно! Кристофа нет! Или, может, он прячется под столом?» Воображение тут же нарисовало следующую картинку. «Мы сидим за столом, кушаем. Романтическая атмосфера». Тут Айрон спрашивает, наставляя на меня вилку с кусочком какого-то овоща. «А не наследница ли ты часом?» Я неистово мотаю головой и, подавившись, голосом прокуренного морского волка, отвечаю. «Нет, ни разу». И в это время из-под стола высовывается бородатая физиономия Кристофа и суфлерским шёпотом вещает. «Врёт!» Эта картинка была настолько яркой, что я с подозрением принялась осматривать стол». Айрон заинтересовался моим неадекватным поведением. Что-нибудь не так? спросил он. Все не так. Домой хочу, а ты не пускаешь, пожаловалась я. Ага, значит, что-то ты помнишь, в том числе и о доме. Ладно, это потом. Сначала поужинаем. Но я вижу, ты хочешь что-то спросить, тонко намекнул Айрон. Да, а где Кристоф? все же спросила я. У себя. «Сегодня он нам не понадобится, но это все потом. Сначала поужинаем». Улыбнулся он и сел за стол. Я последовала его примеру. Но все это мне нравится все меньше и меньше. Ужин у нас прошел нормально. Все было очень вкусно, хотя голод утолило быстро. Только аран сделал одну большую ошибку. Он мне налил вино, причем не один раз налил. А я и не отказывалась. «Зря, конечно». Но жизнь у меня и так слишком нервная. Это у них тут чуть ли не с детства алкоголь глушат. Если верить канонам фэнтези. А я опьянела быстро. И весело так сразу стало. Хорошо. Храбрости опять же подвалило немало. «Хочешь еще чего-нибудь?» Поинтересовался Айрон под конец нашего ужина. «Домой?» Полувопросительно ответила я. «Значит, ничего не хочешь?» Резюмировал наследник. Я лишь пожала плечами. Немного хотелось в туалет, но такого ему не скажу. «Кстати, я еще вчера хотела спросить. Я думала, что у всех драконов должны быть змеиные глаза. Почему у тебя обычные?» Спросила я, вспоминая, что мне показывал мой замок на крыше. «Это особенность только черных драконов», — ответил Айрон. «Ясно». «У меня к тебе предложение», — деловито сообщил он. «Очень интересно» внимательно слушаю даже немного подалась вперед я должность моей фаворитки вакантна. не хочешь занять ее спросил он таким тоном будто высокооплачиваемую работу мне предлагает хотя некоторые девушки к этому так и относятся нет так что за предложение машинально ответила я даже не задумавшись как нет почему безмерно удивился он Похоже, наследнику еще никто не отказывал». «Не хочу», – предельно вежливо ответила я, сдерживаясь, чтобы не нахамить. «Что значит «не хочу»? Должно быть «хочу».» С улыбкой на лице продолжал упорствовать Айрон. «Не хочу» означает то же самое, что «и хочу», только наоборот, – с милой улыбочкой заметила я. «Ты поняла, о чем я». «Почему? Я ведь не буду тебя обижать». «У тебя не будет ограничений в передвижениях по замку. Тебе предоставит все, что захочешь. Платье, украшения, котики, собачки, что угодно. Ты будешь сверкать на балах. Все еще нет?» С интересом спросил Айрон. «Не вижу смысла. Мне, конечно, лестно, но я не настолько уж безупречная умница-красавица, чтобы сам наследник предлагал мне стать фавориткой. Никогда не поверю, что в твоем замке нет других кандидатур». Да и платить за подобное удовольствие своим телом не имею ни малейшего желания. Кстати, а что с предыдущей фавориткой? Она не бросится на меня из-за угла с намерением выцарапать мне глаза?» – хмыкнула я. Действие вина еще не прошло. Я весь этот разговор воспринимала в легком хмеле. Хоть и вечер может закончиться как угодно, мне не страшно. Мне сейчас вообще ничего не страшно. И легко так на душе. Действительно. Хорошее вино. Ну, другие кандидатуры есть, не спорю. Но там все понятно. Им хочется просто получить от меня выгоду. И они будут делать все, что угодно, лишь бы мне угодить. Ты же в этом плане отличаешься. Ты, как бы это сказать, живая. Постоянно меняешься. Сегодня одна, завтра другая. И, как ни странно, не притворяешься. Это действительно все ты. Весьма многогранная личность, я бы сказал. И это очень интересно. А еще, чувствую в тебе скрыто много тайн. А я люблю разгадывать все неизвестное. Фаворитки предыдущей нет. Пояснил Айрон. «Как нет? Ты их убиваешь, что ли? Тогда тем более не хочу занимать эту должность!» Возмутилась я. «Почему сразу такие выводы? Просто раньше у меня не было фавориток». Пожал плечами он. А почему сейчас решил завести? И как обходиться без них? Или вел целомудренный образ жизни? Куда-то не туда меня уже понесло. Нет, зачем же? Просто обходился Элианами. Временными спутницами. То же самое, что фаворитка, только прав меньше. Без возможности приказывать кому-либо. Опять же, сегодня одна Элиана, завтра другая. С этим проблем никогда не было. А почему решил завести фаворитку? «Ну, Элианой становиться ты не захотела, так что можно сказать, украл у темного наследника идею завести фаворитку», — хмыкнул мужчина. «Да ты не только идею у него стащил, но и саму фаворитку», — негромко протянула я. «И то верно. Так что, завтра можно объявлять всем о твоем новом статусе? Думаю, ты сама знаешь права и обязанности фаворитки, не понаслышке», — уточнил Айрон. «Я же сказала «нет»,» продолжала упорствовать я. «Что тебя не устраивает? У темного, значит, согласилась, а у меня нет?» Начал злиться Айрон. «А меня не спрашивали, хочу я или нет? Или ты тоже спрашиваешь лишь чисто формально, а поступишь по-своему, так же, как и темный наследник?» Тоже практически перешла на крик я. «Конечно, я блефовала, но Кристофа здесь не было, чтоб указать на мои неточности в словах». А откровенной ложью я не пользовалась. К тому же Айрон сейчас со злости явно не следит точно за тем, насколько правдивы мои слова. Опять же, меня действительно не спрашивали, хочу я быть фавориткой или нет. Я сама решила ее изображать в своем замке. А сравнение Айрона с темным точно немного остудит его пыл. «Нет, я не собираюсь заставлять тебя становиться моей фавориткой. Я не такой. Но сделаю все для того» чтобы ты сама захотела стать ею». Коварно улыбнулся Айрон. Я едва слышно фыркнула. «Ну-ну, плавали, знаем. Один мой небезызвестный телохранитель также имел виды на мою тушку и также был уверен в своей неотразимости и моей податливости. Обещаниями одарить меня златом и шелками? Ну-ну, разве сам не понимаешь, что таким способом ты меня просто покупаешь? Руша то что, как ты сам только что признался, тебе во мне нравится. Нельзя купить искренность и чувства. А вдруг, согласившись стать твоей фавориткой, я стану, как и другие, подчиняться тебе во всем, ловить каждую твою просьбу, делать все, чтобы только тебе угодить, боясь за свое место?» Насмешливо спросила я. «Тогда я просто разочаруюсь в тебе и сменю фаворитку». В том же Тоне ответил наследник. «Как мило!» протянула я. «Ну что ж, в крайнем случае, если пойму, что иначе мне никак не выбраться, можно будет и поизображать из себя податливую и покорную слугу. Бррр. Но свобода дороже. Всю жизнь жить в одной комнате я не собираюсь». «Ой, вот только не надо. Думаешь, я не знаю, о чем ты только что подумала. Ты будешь изображать из себя покорную и молчаливую. Ты...» «Да ты даже в замке темных в казематах, вся бледная, перепуганная в крови, и то умудрялась спорить с Керсаном. Покорность не для тебя, а твое сопротивление только все больше убеждает меня в том, что мне с тобой будет весело», — заметил Айрон. «Вот же, а таким хорошим во время похода прикидывался. Нет, я, конечно, не говорю, что он сейчас плохой, но тогда не играл со мной как кошка с мышкой, и мне...» Тогда не нужно было его опасаться. «Неважно. Мой ответ – нет», – категорично заявила я, чуть прищурившись. «Хорошо. Один ноль в твою пользу. Но, Злато, ты здесь надолго. Ты ведь не желаешь ответить на все мои вопросы сразу», – произнес он. «Я не знаю практически ничего и ничем не могу помочь. Почему бы тебе просто меня не отпустить?» – нагло заявила я. «Хм...» Допустим, я даже поверю, что ты ничего не знаешь, только вот куда я тебя отпущу. Сделал вид, что задумался этот гад чешуйчатый. Домой, упорно стояла на своем я. Куда домой? Скажи, и я прикажу тебя туда доставить. Вот явно же насмехается, а ты отпусти, я сама дойду, поддержала его игру я. Вот так уже нечестно. Но на самом деле. «С кем из придворных дамочек я могу получить столько удовольствия от обычного разговора? Так что можешь не говорить, где твой дом и куда ты так стремишься. Я тебя все равно не отпущу», – внезапно заявил он и ехидно ухмыльнулся. «То есть я тебя развлекаю?» – уточнила я. «Да, сейчас с тобой немного приятнее и интереснее разговаривать, чем когда ты утром отвечала односложно», – честно признался он. Я отвечала честно и по делу. Каков вопрос, таков ответ. Ничего личного. Не поддержала его воодушевление я. «Хорошо. Допустим, я не буду на тебя давить и даже не буду приглашать Кристофа, чтобы он проверял тебя на искренность. Обещаешь ли ты говорить правду?» Серьезно спросил он. «Вопрос в обмен на вопрос. Ты задаешь мне вопрос, я задаю тебе ответный». «Отвечать только правду, либо вообще не отвечать», предложила я в свою очередь. «Вообще не отвечать? Мне не нравится. Давай тогда так. Ты первый начинаешь задавать вопросы. Если я на него не отвечаю, то ты имеешь право не отвечать на один из моих». Пошел он на компромисс. «Меня устраивает». Прикинула плюсы и минусы я. «Отлично». Вполне искренне улыбнулся дракон. «Интересно». «Действительно рад или притворяется?» «Ладно, знаешь, уже поздно, и спать так охота!» Зевнула я, поднимаясь из-за стола. «Уже?» – удивился Айрон. «Ну да, меня проводят», – уточнила я. «Да, конечно. Идем, я тебя провожу», – поднялся и он. Я сильно удивилась, ненадолго проглянул тот Айрон, которого знала в лесу. «Ты? В халате?» переспросила я на всякий случай. «А что такого? Мой замок. В чем хочу, в том и хожу», заметил мужчина. «Вот что за несправедливость! А я у себя в нижнем белье прогуляться не могу. Да и скотерку мою поданной не заценили. А жаль. Может, я новый стиль хотела вести?» Мы молча прошли по коридору к моей новой комнате. Действительно, на Айрона в халате никто не обращал внимания. Один слуга, который нас встретил, молчаливо поклонился – Но удивление на его лице я не заметила. В чем же обычно Айрон тут ходит? Стража, которая стояла у дверей в спальню наследника, тоже никак не отреагировала. «У меня завтра много дел. Боюсь, освобожусь аж вечером. Тогда вместе и поужинаем. И поотвечаем на вопросы друг друга», сказал мужчина, когда мы остановились у моей двери. «Хорошо. Спокойной ночи», сказала я. «Ну вот, еще целый день сидеть в заперти». И смотреть в окошко. «Класс!» «Спокойной ночи», — ответил он, но остался стоять. «Ну ладно, мы постояли еще минут десять. Молча, я не выдержала первое». «А чего ты тут стоишь?» — все же спросила я. «Мой замок. Где хочу, там и стою». С невозмутимым видом заявил он. У меня и челюсть отвисла. Он, глядя на мое вытянувшееся лицо, рассмеялся. «Думаю, раз не заходишь в комнату». «То хоть поцелуешь перед сном», – сказал он, отсмеявшись. В ответ я молча зашла в комнату и от души хлопнула дверью. За дверью вновь раздался смех. «Нет, жаль, но я должен был попытаться», – донеслось оттуда, а потом я услышала щелчок замка. Меня опять заперли, поэтому он и стоял, ждал, пока войду в комнату. «Спокойной ночи», – Крикнул Айрон, и я услышала, как удаляются его шаги по коридору. «Спокойной!» – эхом ответила я и потопала в ванную готовиться ко сну. К добру или к худу был сегодняшний ужин, я не поняла. Но одно знаю точно – что-то в наших отношениях изменилось.